Десять лет спустя. Глава первая. Взглянув на мальчика, привязанного к металлической кушетке перед ней, Кива Меридан наклонилась и прошептала: «Вдохни поглубже». Он и моргнуть не успел, как она обхватила его запястье и вонзила кончик добела раскаленного лезвия в тыльную сторону его ладони. Мальчишка закричал и попытался ударить ее. Все они пытались. Но Кива только крепче сжала его руку, продолжая вырезать на коже два полукруга, складывающихся в букву «З». Одна единственная буква. Метка, что теперь он узник Залендова. Рана заживет, но шрам останется навсегда. Кива старалась закончить как можно быстрее — и ослабила хватку лишь после того, как полностью вырезала метку. Она едва удержалась, чтобы не сказать мальчику, что худшее позади. Даже подростки умеют отличать ложь от правды. С сегодняшнего дня он принадлежал Залиндову, и на металлическом браслете у него на запястье было выведено его новое имя. Заключённый Х-67-L-129. Будущее не готовило ему ничего хорошего, и врать об этом не имело смысла. Кива намазала его кровоточащую ладонь соком балика, чтобы туда не попала инфекция, и присыпала сверху пеплом корни перца, чтобы приглушить боль, а потом обернула лоскутом ткани. Тихо велела три дня не мочить и держать в чистоте, хотя прекрасно знала. Если мальчишку определят в тоннеле или на фермы, или на каменоломню, это будет попросту невозможно. Сиди смирно, я почти закончила. Кива сменила лезвия на ножницы. Они были покрыты ржавчиной, но их острые края вполне могли прорезать и сталь. Мальчишка весь затрясся, побледнел, зрачки расширились от страха. Кива не стала его успокаивать, тем более, что в дверях лазарета стояла вооруженная женщина и пристально следила за каждым ее движением. Обычно Киве давали хоть немного уединиться, и она могла спокойно работать вдали от холодных бдительных взоров надзирателей. Но после мятежа на прошлой неделе стража была на взводе и не спускала ни с кого глаз. Даже с арестантов вроде Кивы, которая преданно служила смотрителю залиндова и доносила на других заключенных, была информатором, шпионом. Никто не ненавидел Киву больше нее самой, и все же, какой бы ни была цена, она не позволяла себе жалеть о своем выборе. Мальчишка захныкал, но Кива, не обращая на него внимания, принялась резкими короткими движениями обрезать ему волосы. Она вспомнила, как десятью годами ранее её саму привезли в тюрьму. Вспомнила унизительный процесс раздевания, отмывания, стрижки. Из лазарета Кива тогда вышла с покрасневшей кожей и без волос. Из вещей только колючая серая рубаха и такие же штаны. Несмотря на всё, что ей пришлось пережить в Залендове, первые часы позора остались для неё худшими. Шрам на руке отозвался на воспоминания резкой болью, и Кива перевела взгляд на свой браслет с идентификационным номером. На металле было выгравировано N18K442. Вечное напоминание, что она никто и ничто, что стоит ей сделать шаг в сторону или даже посмотреть не на того человека не в то время, и ей грозила смерть. Залиндов не щадил никого. Даже невиновных. Особенно невиновных. Когда Киву привезли сюда, ей едва исполнилось семь. И все же возраст не уберег ее от жестокости тюремной жизни. Она лучше иных знала, что дни ее сочтены. В Залендове никто не выживает. Рано или поздно она примкнет к тысячам, погибшим до нее». Кива прекрасно осознавала, что ей ещё сравнительно повезло. Заключённые, которых определяли на тяжёлые работы, редко протягивали больше шести месяцев. От силы год. Киву же столь изнурительная работа обошла стороной. В первые недели её отправили в приёмный блок сортировать одежду и вещи новых заключённых. Потом, из-за вспышки болезни, унёсшей сотни жизней, Освободилась другая позиция, и Киву отправили работать в мастерскую, чистить и подшивать форму надзирателей. Пальцы у нее кровоточили и покрылись мозолями из-за бесконечных стирок и шитья. Но даже тогда, в сравнении с другими, ей было не на что жаловаться. Кива с ужасом ждала, когда же ее велят перевести на каторгу, но приказ так и не поступил. Вместо этого она попала в лазарет. Её назначили туда после того, как она спасла одного из надзирателей, посоветовав ему припарку от заражения крови, которое бесчисленное множество раз делал её отец. Спустя два года единственного напарника Кивы по лазарету казнили. Он распространял среди сломленных заключённых ангельскую пыль. Тогда двенадцатилетнюю летнюю Киву и назначили на его должность. В числе новых обязанностей было и вырезание метки Зелиндова на кожаного прибывших. И, надо сказать, она по сей день ненавидела это делать. Однако Кива знала, что откажись она, и гнев надзирателей пойдет не только на неё, но и на новых заключённых. Она очень быстро это уяснила, а шрамы на спине постоянно ей об этом напоминали. Киву бы до смерти засекли розгами, будь в то время в тюрьме хоть один человек ей на замену. Сейчас же, однако, на её место быстро бы нашли кого-нибудь ещё. Она всего лишь расходный материал, как и все остальные узники Залиндова. Волосы мальчишки торчали беспорядочными клочьями, когда Кива наконец отложила ножницы и потянулась за бритвой. Иногда хватало срезать самые спутанные пряди — А иногда волосы новоприбывших сбивались в кишащие вшами колтуны. И проще было сбрить всё подчистую, чем потом спасать тюрьму от нашествия этих маленьких тварей. «Не волнуйся, они потом отрастут», — мягко проговорила Кива, вспоминая собственные волосы, чёрные как ночь, которые точно так же сбрили в первый день и которые теперь спадали ей на спину. Но, несмотря на ее попытку успокоить мальчика, тот продолжал дрожать, и Киве приходилось быть предельно аккуратной, чтобы случайно не задеть его бритвой. Ей хотелось рассказать, что его ждет за стенами лазарета, но даже если бы надзирательница в дверях не сверлила ее взглядом, Кива знала, что не ей этим заниматься. Всем новоприбывшим на первые дни назначали в наставники другого заключенного — чтобы тот рассказал им о Залиндове, предупредил обо всех опасностях и пояснил, как выжить в этом месте. Если, конечно, новый узник того хотел. Некоторые желали только умереть. Они потеряли всякую надежду еще до того, как прошли через железные ворота и оказались среди бездушных известняковых стен. Кива надеялась, что мальчик еще не сдался. Ему понадобится сила, чтобы пережить то, что его ждёт. Готово. Кива опустила бритву и отступила на шаг, чтобы осмотреть мальчика. Лысым, широко распахнутыми глазами, впалыми щеками и торчащими ушами, он выглядел гораздо младше. Ну что, не так страшно, как казалось? Он посмотрел на Киву так... точно она вот-вот перережет ему горло. Она привыкла к этому взгляду, тем более от новеньких. Они пока не знали, что Кива одна из них, такая же рабыня прихотей Залиндова. Если мальчик не умрет сразу, он еще вернется в лазарет и поймет, что Кива на самом деле на его стороне, и всеми силами будет стараться ему помочь. Так же, как она старалась помочь всем остальным». «Закончили?» — раздался со стороны двери голос надзирательницы. Кива сжала в руках бритву, но тут же заставила себя расслабить пальцы. Не хватало еще, чтобы надзиратели учуяли в ней искру бунтарства. Кива была безучастна и покорна. Только так она могла выжить. Многие над ней за это глумились, особенно те, кто в ее помощи не нуждался. Одни звали её Залиндовской сукой, другие шипели вслед «бессердечная резчица». Но худшим из её прозвищ было, пожалуй, «принцесса смерти». Кива не могла их винить, и именно поэтому их слова ранили глубже всего. Ведь, по правде говоря, многие, прибывшие в лазарет, обратно уже не возвращались, и винить в этом можно было лишь Киву. Лекарь, Снова напомнила о себе надзирательница, на этот раз настойчивее. «Ты закончила?» Кива коротко кивнула, и вооружённая женщина, покинув пост у двери, вошла в комнату. Надзирательницы в залендове встречались нечасто. На каждых двадцать мужчин приходилось, наверное, всего одна женщина. Да и те редко задерживались в тюрьме надолго. Эта надзирательница появилась здесь совсем недавно — Кива впервые встретила её всего несколько дней назад и сразу же обратила внимание на наблюдательные янтарные глаза, столь холодно и бесстрастно взирающие из молодого лица. Кожа у неё была на пару оттенков светлее чернейшего из чёрных. Скорее всего, женщина родом откуда-нибудь из Джиирвы или Хадриса, что славились умелыми воинами. Стрижена очень коротко, почти наголо, а с одного уха свисала нефритовая сережка в форме клыка. Не очень-то умно. Вдруг кто-нибудь попробует её оторвать. Впрочем, надзирательница держалась со спокойной уверенностью, а её форма — кожаная куртка с длинными рукавами, штаны, перчатки и сапоги — едва ли скрывала крепкие мышцы. Вряд ли какой заключённый рискнёт связаться с этой молодой женщиной. А если такой смельчак и найдётся, то поездка в морг ему обеспечена. Кива тяжело сглотнула и уступила дорогу надзирательнице, напоследок ободряюще сжав плечо мальчика. Тот дёрнулся так резко, что Кива мгновенно об этом пожалела. — А я... — Кива приметила кучу одежды, которую носил мальчик до того, как переоделся в серую тюремную форму. «Я отнесу его одежду в приемный блок на сортировку». На этот раз кивнула надзирательница и, остановив взгляд янтарных глаз на мальчике, приказала ему. «Пошли». Воздух пронзил запах страха, когда паренек поднялся на дрожащих ногах, накрыл раненую ладонь целой и вслед за надзирательницей вышел из лазарета. Он не оглянулся. Они никогда не оглядывались». Убедившись, что она осталась одна, Кива подошла к одежде. Она двигалась быстро, чётко, но в её движениях чувствовалась лихорадочная спешка, а глаза то и дело бегали к двери и обратно. Она знала, если её поймают, можно проститься с жизнью. Усмотрителя смотрителя хватало других доносчиков. Может, Кива ему и нравилась, но от наказания или даже казни это её не убережёт. Наморщив нос от неприятных запахов долгого путешествия и потного грязного тела, она принялась рыться в одежде. Её руки коснулось что-то мокрое, но Кива решила не проверять, грязь это плесень или что похуже. Она что-то искала. Искала, искала, искала. Пробежавшись пальцами по штанам мальчика и ничего не найдя, Кива перешла к заношенной льняной рубахе, Местами порванной, местами залатанной. Осмотрела каждый шов, но безрезультатно. Она уже начала отчаиваться, когда вдруг в потрёпанных сапогах обнаружила то, что искала. Из рваного шва левого сапога выскользнула маленькая сложенная пергаментная бумажка. Дрожащими пальцами Кива развернула её и прочитала зашифрованную надпись. Кива шумно выдохнула, и облегчённо расправила плечи, молча переводя выведенные на листе слова. «Мы в порядке. Береги себя. Мы придём». Три месяца она не получала от семьи ни слова. Три месяца она проверяла одежду новых, ничего не подозревающих узников, надеясь на любую весточку из внешнего мира. Только благодаря доброте конюха, Раза, У Кивы имелся способ связаться с родными. Он рисковал своей жизнью, чтобы передать записки через Залиндовские стены, и, несмотря на их краткость и редкость, для Кивы они значили невероятно много. «Мы в порядке. Береги себя. Мы придём». Такие послания присылали время от времени на протяжении десяти лет. И каждый раз именно тогда когда Кива нуждалась в них острее всего. «Мы в порядке, береги себя, мы придем». «Береги себя» — проще сказать, чем сделать. Но Кива старалась как могла, ведь она знала. Однажды ее семья выполнит свое обещание и придет за ней. Сколько бы раз они не писали одни и те же слова, сколько бы она ни ждала, эти послания спасали ее — и она из раза в раз прокручивала их в голове. Мы придем, мы придем, мы придем. Наступит день, и они снова будут вместе. Наступит день, и Кива вырвется из залиндова, сбросит оковы узницы. Десять лет она ждала этого дня. Но с каждой неделей ее надежда угасала на глазах.